Глава восьмая. Роль социальной поддержки. Теория. Социальная группа одновременно и главный источник когнитивного диссонанса для индивида и основное средство его устранения или снижения. С одной стороны, информация, получаемая в процессе общения, может привести к возникновению у человека новых когнитивных элементов, диссонирующих с уже существующими. С другой стороны, один из наиболее эффективных способов устранения диссонанса это отбросить один набор когнитивных элементов и создать другой. Иногда этого удается достичь только в том случае, если находятся другие люди, согласные с тем мнением, которое человеку хочется поддерживать. Таким образом, процессы социальной коммуникации и социального влияния неразрывно переплетены с процессами возникновения и устранения диссонанса. При изложении следствий теории когнитивного диссонанса по отношению к социальным процессам я начну с изложения своих ранее опубликованных работ, посвященных процессам социального влияния. В этой главе я намерен вернуться к ним и связать их с теорией диссонанса. Если в группе существуют какие-либо ощутимые разногласия, и члены группы знают об этом, это не может не привести к возникновению у них диссонанса. Итак, что же и с чем диссонирует? Я считаю, что диссонанс возникает в том случае, когда человек осознает, что его убеждения противоположно мнению другого человека. Допустим, некто A видит перед собой зеленый газон, а некто B — не будучи дальтоником, утверждает, что этот газон коричневый. Знание этих фактов вызывает у субъекта A диссонанс. Отношения между когнитивными элементами в этом примере можно назвать диссонантными по определению. Знание, что B видит газон коричневым, никак не следует из того, что для A он зеленый. Аналогично, если некто убежден, что суровые северные зимы полезны для здоровья этот когнитивный элемент будет диссонировать сознанием, что кто-то другой считает такие погодные условия невыносимыми. Какие факторы могут оказать влияние на величину диссонанса, возникшего в результате открытого выражения разногласия? Здесь обнаруживаются те же самые переменные, которые уже обсуждались в предыдущих главах. Но давайте рассмотрим их подробнее. Величина диссонанса, вызванного столкновением мнений, будет, разумеется, зависеть от того, какое количество когнитивных элементов, имеющихся у индивида, консонантно с его мнением по обсуждаемому вопросу. Чем больше консонантных отношений, тем меньше величина, вызванного разногласием диссонанса. Под числом консонантных отношений, как уже обсуждалось ранее, мы имеем в виду сумму, взвешенную по значимости каждого элемента. Отсюда следует, что существуют две переменные, имеющие решающее значение для величины диссонанса, создаваемого расхождением во мнениях. Первое. Чем больше существует объективных, не связанных с социальной реальностью когнитивных элементов, консонантных с рассматриваемым мнением, тем к меньшему диссонансу будет приводить выражение несогласия. Так... Там, где мнение или знание касается физической реальности, познаваемое в опыте, несогласие будет порождать незначительный диссонанс. Для человека, знающего, что стекло хрупкое, существует такое количество приобретенных в опыте когнитивных элементов, консонантных этому знанию, что при высказывании противоположного суждения возникнет относительно небольшой диссонанс. С другой стороны, если человек верит в переселение душ, Очень немногие, если такие вообще существуют, когнитивные элементы, отражающие объективную действительность, будут консонантны этому убеждению. В такой ситуации любое возражение вызовет большой диссонанс. Второе. Если человек придерживается широко распространенных взглядов, то диссонанс, вызванный выражением несогласия со стороны другого человека, будет небольшим. Поскольку знание о том, что кто-то, еще кроме него, придерживается определенного убеждения, консонантно знанию, что этого убеждения придерживается он сам, то чем больше людей, согласных с этим мнением, тем большее количество когнитивных элементов ему консонантно. Так, если один из членов группы не согласен с мнением другого, величина диссонанса будет меньше для того из них, чье мнение разделяет большинство. Для величины диссонанса будут иметь значения переменные, которые определяют значимость когнитивных элементов, включаемых в диссонанс. Чем более важным является элемент, тем больше будет диссонанс. Следовательно, необходимо определить переменные, которые характеризуют значимость когнитивных элементов, соответствующих убеждениям другого в контексте социальных разногласий. Одной из таких переменных является релевантность оспариваемого суждения для человека, выразившего свое несогласие, или для группы, в которой было выражено несогласие. Чем больше человек или группа связаны с обсуждаемым мнением, тем больше будет значимость когнитивных элементов, отражающих их мнение, и тем больше будет диссонанс, вызванный выражением несогласия. Если человек, высказывающий несогласие, считается специалистом в обсуждаемом вопросе, диссонанс, возникающий вследствие знания о том, что он придерживается противоположной точки зрения, будет больше. Если мнение, вызывающее разногласие, является особенно значимым для группы, величина диссонанса тоже возрастает. Значимым является то мнение, которое принадлежит к кругу вопросов, с которыми группа обычно имеет дело. Другой переменной, влияющей и на важность когнитивных элементов, и на величину диссонанса, является привлекательность человека, выражающего противоположную точку зрения. Когда речь идет о группе, эта переменная часто называется сплоченностью, обозначая сумму общего притяжения, удерживающего членов группы вместе. Логично допустить, что диссонанс между собственным мнением и знанием о существовании противоположной точки зрения будет больше, если высказывающий это мнение человек или группа являются привлекательными. Необходимо упомянуть еще один фактор, влияющий на величину диссонанса – это степень несогласия. Если один человек говорит «черное», а другой «белое», диссонанс в сознании каждого из них будет больше, чем если бы кто-то сказал «темно-серое». Представьте себе, к примеру, человека, который убежден, что справиться с малолетними преступниками можно, только установив жесткую дисциплину и сурово наказывая за любое нарушение правил если ему скажут что дисциплина должна быть разумной а наказывая следует принимать во внимание смягчающие обстоятельства для него возникнет некоторый диссонанс однако диссонанс будет гораздо больше если такому стороннику строгости сказать что единственный путь перевоспитать юных преступников добрые отношение к детям и любовь в данном случае мы имеем дело с диссонансом систем когнитивных элементов Чем больше число диссонантных отношений между элементами, относящимися к двум кластерам, тем больше величина общего диссонанса. Уменьшение диссонанса, порожденного социальным разногласием. Согласно теории, если существует диссонанс, то присутствует и стремление к его снижению. Причем чем больше выражен диссонанс, тем сильнее стремление его устранить. Способы снижения диссонанса, порожденного социальным разногласием, подобны тем, которые обсуждались в предыдущих главах. Первое. Диссонанс может быть уменьшен или даже полностью устранен, если человек поменяет свое мнение на то, которого, как ему кажется, придерживаются другие люди. Разумеется, смена убеждений приведет к уменьшению диссонанса, только если исходной точки зрения придерживается не так много людей – поскольку при смене точки зрения человека он окажется не согласен со всеми этими людьми. Этот способ аналогичен попыткам изменения существующих знаний, которые мы рассматривали по другому поводу. Второе. Второй путь уменьшения диссонанса убедить несогласного изменить свое мнение. Легко заметить, что этот способ, в свою очередь, аналогичен изменению среды и, соответственно, когнитивных элементов, отражающих среду. Попытка влияния – это основное проявление стремления к уменьшению диссонанса, порожденного социальным разногласием. Два указанных метода представляют обычный способ влияния, приводящий к выработке единого мнения в группах, где существуют разногласия. Если о теории социального влияния говорить в терминах теории диссонанса, можно сказать, что происходит облегчение движения к однородности мнений внутри группы. Третье. Еще один способ уменьшить существующий диссонанс между собственным мнением и знанием о том, что другой человек придерживается другого мнения – устранить возможность сопоставления себя с тем, кто придерживается другого мнения. Достичь этого можно несколькими путями. Приписать другому какие-либо негативные характеристики, исказить его мотивы, отвергнуть общение с ним. Если, например, некто утверждает, что трава коричневая, а я своими глазами вижу, что она зеленая, диссонанс между моим знанием и чужим утверждением уменьшится, если я назову этого человека дальтоником. Или другой пример – Допустим, некто верит в то, что летающие тарелки – это космические корабли пришельцев, а другой отстаивает точку зрения, что летающих тарелок вообще не существует. Если человек, верящий в НЛО, сочтет своего оппонента глупым, невежественным, недружелюбным и ограниченным субъектом, диссонанс в его сознании уменьшится. Все эти три процесса – Изменение собственного мнения, попытка повлиять на других и приписывание несопоставимости себе и другим будут протекать интенсивнее по мере увеличения диссонанса. Таким образом, тенденция изменить собственное мнение, повлиять на несогласных, особенно тех, кто сильнее всего выражает несогласие, Или проводить различия между собой и несогласными возрастает в зависимости от того, насколько глубоки противоречия между мнениями, насколько велика значимость проблемы для группы или насколько уменьшилось количество когнитивных элементов, консонантных рассматриваемому мнению. Возвращаясь к основным положениям теории, можно повторить, что стремление снизить диссонанс является функцией от величины диссонанса. Изложенное «выше» во многом является повторением опубликованной прежде теории социального влияния, выводы которой подкреплены экспериментами. Прежде чем перейти к разработке дальнейших следствий из теории диссонанса для процессов социального влияния, позволю себе остановиться на обзоре результатов этих экспериментов. Эксперименты показали, что зависимость стремления снизить диссонанс от его величины имеет теоретически предсказанный характер. Если в группе существуют разногласия, то при возрастании сплоченности группы усиливается стремление ее членов к уменьшению диссонанса, вызванного этими разногласиями. бэк в своих экспериментах показал, что как тенденция изменять собственное мнение, так и настойчивость в попытках влияния на других возрастает с ростом сплоченности группы. Он работал с парами, состоящими из двух незнакомых прежде людей – В половине этих пар каждому испытуемому предварительно в индивидуальном порядке давалась информация, призванная сделать партнера привлекательным. В других парах давались инструкции, делающие партнеров непривлекательными в глазах друг друга. В остальном процедура эксперимента была идентична для всех групп. Каждому испытуемому до встречи со вторым членом пары был показан набор рисунков. Его просили записать свою интерпретацию увиденных изображений. Затем пары были соединены, и им предоставили возможность обсудить рисунки и их значения в течение того времени, что им было необходимо. Когда обсуждение было закончено, пары вновь разделяли, и каждого участника просили снова записать интерпретацию тех же изображений. Степень изменения мнения каждого из испытуемых после обсуждения с партнером измерялась разницей между двумя приведенными интерпретациями. Данные показали, что в среднем таких изменений своего мнения в направлении мнения партнера было больше в парах с сильной заинтересованностью партнеров друг в друге. Другими словами, чем больше был диссонанс, вызванный разногласием, Вследствие того, что человек, высказывавший противоположное мнение или группа, в которой возникло разногласие, обладали большей привлекательностью, тем больше была вероятность изменения мнения в направлении, способствующем снижению диссонанса. Внимательно наблюдая за ходом дискуссии между двумя испытуемыми в каждой паре, Бек получил значение степени интенсивности для попыток влияния, Полученные данные показали, что чем сильнее сплоченность группы, тем в большей степени ее члены пытаются повлиять друг на друга. Другими словами, чем больше величина диссонанса, тем сильнее проявляется попытка снизить его за счет изменения мнения других. Наш с коллегами эксперимент также подтверждает выводы, сделанные Беком, однако на несколько ином материале. В своем эксперименте мы использовали группы из шести-семи человек. В части из них был сформирован высокий уровень сплоченности, а в другой инструкция давалась так, что группа была менее привлекательной для ее членов. Предметом обсуждения в этих группах были вопросы организации труда. Дискуссия проводилась в письменной форме, что позволяло зафиксировать, кто что и кому писал. Впечатление о степени разногласия в группах – то есть представление каждого человека о том, сколько человек и в какой степени не согласны с его собственным мнением, контролировалось с помощью сфальсифицированной переписи мнений, которая вручалась каждому испытуемому и сообщала, что якобы думает каждый из членов группы. И результаты показали, что в группах с высокой сплоченностью было больше случаев изменения мнений испытуемых, чем в группах с низкой сплоченностью. Данные также говорят о том, что испытуемые в группах с высокой сплоченностью написали в среднем больше слов в процессе своих попыток переубедить несогласных. Шахтер описывает эксперимент, направленный на уменьшение диссонанса в группах путем отторжения людей, высказывающих свое несогласие. Эксперимент заключался в следующем. Несколько групп людей объединялись в клубы по обсуждению вопросов детской преступности. Таких дискуссий с разными группами было проведено несколько. В половине случаев дискуссионные клубы были сделаны привлекательными для участников, а в половине случаев наоборот. Это достигалось за счет формирования у участников ожиданий о том, насколько интересными им покажутся другие члены клуба и то, чем им предстоит заниматься. В остальном процедура со всеми группами проводилась идентичным образом. На первой встрече группам было предложено обсудить дело малолетнего преступника, охарактеризованного таким образом, что всем должно было показаться, что ему необходимы любовь и сочувствие. На каждом заседании присутствовали трое подставных испытуемых, исполнявших тайное задание экспериментаторов. Их поведение всегда было одинаковым. Один из них, так же как и настоящие испытуемые, придерживался общего сочувственного отношения к ребенку. Другой сперва настаивал на том, что лучший способ перевоспитать юного преступника – примерно его наказать, но в процессе обсуждения менял свою точку зрения на общепринятую. Третий же продолжал настаивать на том, что необходимо суровое наказание – Эти трое актеров в каждой новой группе менялись ролями, с тем, чтобы исключить систематические эффекты, связанные с личностными особенностями каждого из них. Основная переменная, которая регистрировалась, это степень проявления отторжения и нежелания общаться с этими тремя людьми после обсуждения. Ни в одном из условий не было зафиксировано свидетельств отторжения первого актера, согласного с мнением группы, или второго, который изначально высказывал иную точку зрения, а затем соглашался. В отношении же того, кто упорно придерживался иной точки зрения, в группе наблюдалось ярко выраженное отторжение, и более того, степень его проявления была выше в группе с сильной сплоченностью. Другими словами... Результаты эксперимента свидетельствуют о том, что уменьшение диссонанса происходит через отвержение выразившего несогласия члена группы, и что интенсивность этого процесса зависит от величины диссонанса. В том же эксперименте Шахтер варьировал значимость вопроса для группы. Как было оговорено выше, часть группы собралась именно за тем, чтобы обсудить вопросы детской преступности. Члены же других групп были уверены, что приглашены с совершенно иными целями, но их попросили оказать любезность экспериментатору и обсудить на первом заседании клуба именно эту проблему. Результаты показали, что когда тема обсуждения не важна для группы, величина диссонанса будет меньше и в меньшей степени проявится отторжение девиантного субъекта. Существуют также экспериментальные данные, свидетельствующие о том, что чем больше число когнитивных элементов, консонантных имеющемуся мнению, тем меньше величина диссонанса, вызванного знанием о существовании иной точки зрения. К примеру, Хохбаум проводил эксперимент, суть которого заключалась в том, что половине испытуемых были предварительно предоставлены доказательства, поддерживающие их суждения по ряду вопросов. Когда они сталкивались с высказываниями противоположной точки зрения, то процент изменивших свою точку зрения среди них был ниже, чем среди тех, кто не получил предварительных свидетельств своей правоты. Этот же эффект, пусть и в несколько иной форме, был выявлен и в описанном ранее нашем эксперименте. В этом эксперименте было показано, что возникшее противоречие имеет гораздо меньшее значение для тех, кто знает, что их точку зрения разделяют некоторые другие члены группы, чем для тех, кто считал, что все остальные члены группы имеют противоположную точку зрения. Это заключение кажется настолько очевидным, что в дальнейших его подтверждениях нет необходимости. В завершение мы рассмотрим данные о характере связи между глубиной высказываемых разногласий и величиной диссонанса. Эксперименты, проведенные мною в соавторстве с Тибо и жираром показали, что величина диссонанса и проявление стремления его уменьшить возрастают по мере обострения разногласий. В ходе обоих экспериментов испытуемым предлагалось обсудить некую проблему – подобранную таким образом, чтобы вызвать широкий диапазон мнений. Дискуссия проводилась в письменной форме путем написания записок друг к другу, чтобы можно было легко зафиксировать, кто на кого пытался повлиять. Результаты показали, что большинство попыток влияния было предпринято в адрес тех, кто сильнее всего не соглашался с говорящим. Другими словами, попытки переубеждения несогласных были сильнее всего в отношении тех из них, кто создавал наиболее сильный диссонанс. Вернемся к рассмотрению значения диссонанса в процессах социального влияния и коммуникации. До сих пор мы имели дело с социальными процессами, направленными на уменьшение диссонанса, вызванного открытым выражением разногласий в группе. Другой возможный путь разработки теории диссонанса Изучение реакции на процессы влияния, которым человек подвергается в группе, если в его сознании существует диссонанс, возникший за ее пределами. Разумеется, социальная группа является источником уменьшения диссонанса вне зависимости от условий его возникновения. Получив поддержку своего мнения в группе, индивид получит возможность снизить диссонанс, введя в свою систему знаний когнитивные элементы – Консонантные с его мнением Можно предположить, что при наличии заметного диссонанса между двумя группами когнитивных элементов Человек будет инициировать процессы социального влияния и коммуникации для того, чтобы его уменьшить Он приложит усилия, чтобы получить одобрение членов группы Он попытается найти тех, кто придерживается аналогичной точки зрения или повлиять на мнение других В любом случае наличие диссонанса относится к числу факторов, определяющих, какие темы выходят на передний план в процессе социального взаимодействия и тем самым становятся значимыми и для группы. Например, если человек недавно купил новый автомобиль и испытывает обычный в таких случаях диссонанс, связанный с принятием решения, можно ожидать, что он захочет обсудить приобретение со своими знакомыми – Если у кого-то из них такая же машина, можно ожидать, что новый владелец машины расскажет такому знакомому о своем приобретении, рассчитывая получить информацию, консонантную с его решением. Более того, он хотел бы и от владельцев автомобилей других марок услышать, что у него хорошая машина. Тем не менее, если кто-то из его друзей заявит, что новая машина очень плоха, то завяжется длительный спор с попыткой переубедить такого друга. Как я уже заметил, наличие диссонанса определяет не только содержание коммуникации и процессов влияния, то есть сами обсуждаемые темы, но и направление коммуникации, то, с кем они обсуждаются. Если, за исключением диссонанса, порожденного разногласиями, большинство когнитивных элементов, связанных с обсуждаемым мнением, консонантны ему, то коммуникации и попытки влияния, предпринятые индивидом, будут направлены в основном на переубеждения несогласных. Более того, попытки влияния будут направлены главным образом в адрес тех членов группы, которые проявляют наибольшую степень несогласия, так как чем острее разногласия, тем сильнее диссонанс в сознании индивида. Однако, если существует значительный диссонанс между некоторым мнением и множеством других существующих когнитивных элементов, Процесс социального влияния будет более сложным. С одной стороны, диссонанс, произведенный выражением несогласия, может быть уменьшен при попытке повлиять на тех, кто высказывает возражения С другой стороны, когнитивный диссонанс может быть уменьшен путем общения с теми, кто разделяет мнение индивида, что позволяет вводить элементы, консонантные этому мнению. Таким образом, можно ожидать, что если не принимать в расчет диссонанса, вызванного разногласиями в группе, когнитивные элементы, релевантные некоторому мнению, в основном консонантны ему, то коммуникация попытки влияния будет обращена главным образом к несогласным. Но если существует значительный диссонанс среди релевантных когнитивных элементов, то возникнет тенденция общаться с единомышленниками и в особенности прислушиваться к ним. Поскольку наличие диссонанса предполагает стремление его снизить и избежать его дальнейшего роста, и поскольку согласие или несогласие других может увеличить или уменьшить существующий диссонанс, можно предсказать обстоятельства, при которых предпринятая попытка влияния будет или не будет успешной. Вообще влияние, направленное на человека, будет более успешным, если оно способствует уменьшению диссонанса, чем если оно приводит к его увеличению. Иначе говоря, если значительное число существующих у человека когнитивных элементов диссонантно мнению, которого он придерживается, легче будет убедить его изменить свое мнение так, чтобы оно согласовывалось с этими элементами. Представьте себе человека, который много курит и при этом знает, что курение сильно вредит его здоровью. Проще убедить его, что курение не так уж пагубно, а данные исследований, говорящих о вреде никотина для организма, сильно преувеличены, чем доказать, что курение не просто вредно, но и смертельно опасно. Как мы уже выяснили, при наличии диссонанса человек часто ищет социальную поддержку того мнения, которого придерживается. Если человек получил социальную поддержку, диссонанс для него существенно уменьшится или совсем устранится. Однако, если поддержки со стороны группы не последовало, диссонанс не только не уменьшится, но и увеличится. В ситуации, когда социальная поддержка рассматривается как способ уменьшения диссонанса, успешная попытка снижения диссонанса означает успех процесса социального влияния. Давайте теперь выясним, каковы определяющие факторы получения социальной поддержки индивидам, пытающимся уменьшить когнитивный диссонанс. Наиболее очевидная ситуация, в которой человек может получить поддержку какого-либо мнения со стороны других, заключается в том, чтобы поговорить со своими единомышленниками. В противном случае начинаются процессы влияния. Они протекают без затруднений, если затронутая проблема малозначима для членов группы. В этом случае диссонанс у них, если и возникнет, то будет небольшим, и сопротивление изменению мнения со стороны тех, кто исходно придерживается другого мнения, не должно быть сильным. Представьте себе отца семейства, верящего в пользу строгой дисциплины, но знающего множество фактов, включая реакцию своих детей, диссонирующих с этим убеждением. Он может уменьшить диссонанс, убеждая знакомых в том, насколько необходима строгая дисциплина в семье. В том случае, если среди них окажутся бездетные люди, мировоззрению которых это мнение не противоречит, повлиять на них будет достаточно легко. Более привычной является, однако, другая ситуация. обычное суждение релевантно знаниям других людей. При таких обстоятельствах самое большое сопротивление изменению своего мнения будут оказывать люди, для которых выражение разногласий по обсуждаемому поводу создаст сильный диссонанс или увеличит существующий. Произойдет ли в таком случае изменение убеждений, зависит от того, станет ли возникший диссонанс достаточно большим, чтобы преодолеть сопротивление убеждений к изменению. Кому кого удастся переубедить, будет также зависеть от величины диссонанса в сознании каждого члена группы. Чем большей сплоченностью характеризуется группа, и чем более значима для нее затронутая проблема, тем больше будет диссонанса, тем больше людей удастся переубедить. Получит ли человек искомую социальную поддержку и, следовательно, уменьшение диссонанса, или же под давлением возросшего диссонанса сам изменит свою точку зрения – зависит от целого комплекса социальных взаимодействий. Рассмотрим один особо примечательный род обстоятельств получения социальной поддержки для уменьшения диссонанса. Очень легко получить социальную поддержку, если у значительного числа общающихся между собой людей наблюдается когнитивный диссонанс, который может быть устранен одним и тем же способом. Представьте себе, как бы это ни было маловероятно, группу людей, которые одновременно приобрели машину одной и той же модели. Очевидно, им не составит труда убедить друг друга в том, что эта машина – самосовершенство и просто чудо техники. Когда мы имеем дело с ситуацией идентичного диссонанса в большой группе людей, наблюдаются любопытные массовые явления. Давайте рассмотрим условия возникновения волны общего когнитивного диссонанса в группе – Затем проанализируем, каковы будут проявления стремления к снижению диссонанса и роль, которую будет играть то особое обстоятельство, что в таких условиях очень легко получить социальную поддержку. Некоторые события бывают настолько впечатляющими, что вызывают одинаковые поведенческие реакции у всех, кого они затрагивают. В то же время у многих людей могут быть когнитивные элементы, диссонантные их реакции на это событие, что приводит к возникновению идентичного когнитивного диссонанса у большого количества людей. Например, природные катаклизмы или их опасность могут вызывать такие однородные реакции. Рассмотрим следующий пример. Угроза серьезного наводнения может заставить эвакуироваться целые населенные пункты, Все эти люди будут одинаково осознавать связанные с эвакуацией неудобства, и это будет диссонировать с фактом совершения этого действия. Какие бы механизмы ни использовались для уменьшения диссонанса, они будут примерно в равной степени работать для всей группы, и поэтому предпринимаемые попытки снижения диссонанса получат социальную поддержку. Например, люди могут уверить друг друга, что вероятность наводнения очень велика, или что все неудобства – просто пустяки по сравнению с разрушительным действием стихии. Однородный диссонанс среди большого числа людей может возникнуть и в том случае, когда распространяется бесспорная, неопровержимая информация, диссонантная некоему общепринятому убеждению. Например, множество людей может быть убеждено, что если оппозиционная партия выиграет выборы, экономика страны будет ввергнута в хаос. Когда же эта партия приходит к власти, не только не происходит крушение экономики, а экономическая ситуация даже улучшается. Возникает диссонанс между знанием о реальной экономической ситуации и мнением о несостоятельности правящей партии. Аналогичный пример можно найти и в области религии. Так, перед тысячным годом от Рождества Христова существовало широко распространенное убеждение, что наступает конец света, Когда эта дата прошла без особых происшествий, у всех, кто верил в конец света, должен был возникнуть одинаковый диссонанс. Опять же, в ситуации, где большое количество людей общаются между собой и испытывают одинаковый диссонанс, было очень легко найти социальную поддержку. Прежде чем перейти к обсуждению специфических проявлений стремления уменьшить диссонанс в таких условиях, Позвольте описать еще один тип ситуаций, порождающих широко распространенный однородный когнитивный диссонанс. Группы и организации могут совершать какие-то действия. Момент, когда эти действия совершаются, большинство членов такой группы имеют когнитивные элементы, в основном консонантные производимым действием, но в процессе развития событий случайно или как следствие совершенных поступков могут возникать новые знания, порождающие диссонанс с произведенным действием или осознанием того, что оно продолжается. В этом случае, конечно, диссонанс не обязательно распространится так широко, Но среди знакомых конкретного человека большой процент людей может испытывать идентичный когнитивный диссонанс. К примеру, группа из 20-30 семей покупает участок земли с целью организовать строительный кооператив. В ходе выполнения работ может возникать множество поводов для сомнений в правильности предпринятых действий. Расходы на строительство, превышающие ожидания, состояние дорог и другие факторы заставляют пожалеть о принятом решении. В такой ситуации, когда люди полны решимости продолжать строительство, а изменить текущее поведение очень трудно или невозможно, стремление уменьшить диссонанс будет направлено главным образом на изменение знаний, диссонантных с текущими действиями, и приобретение новых знаний, консонантных с ними». И повторимся, поскольку все или большинство членов группы испытывают диссонанс, им будет легко получить социальную поддержку при попытке его уменьшения. Приведенное выше описание ситуации идентичного когнитивного диссонанса одновременно у многих людей не исчерпывает всех возможностей его возникновения. Мы хотели лишь заострить внимание на том, что диссонанс подобного рода, хотя и не очень часто встречается, но в то же время и не такое уж редкое явление. В случае идентичного диссонанса используются все механизмы его снижения, которые обсуждались выше. Наш особый интерес вызывает ряд уникальных проявлений стремления уменьшить диссонанс, которые обычно обозначаются как массовое явления. Цель дальнейшего изложения – показать, что нет теоретической разницы между проявлением стремления к уменьшению диссонанса в случае массовых явлений и тех, что были рассмотрены выше. Разница лишь в том, что в случае массовых явлений легче получить социальную поддержку и, следовательно, эффект снижения диссонанса будет более ощутимым. Возникновение широкой волны слухов Слово «слух» обычно используется для обозначения информации, вербально передающейся от одного человека к другому. Часто «слух» имеет коннотацию, подразумевающую, что передается ложная информация. Однако в данном случае вопрос достоверности информации не является для нас принципиальным. Нас интересует, при каких условиях слух становится распространенным. Некоторые из них представляются очевидными – Слух должен содержать такую информацию, которая будет вызывать у человека желание сообщить ее еще кому-то. Важно, чтобы слух распространялся, то есть люди, получившие информацию, также захотели передать ее дальше. Ясно и то, что для распространения слуха важно, чтобы люди, находящиеся в прямом или непрямом контакте друг с другом, находились в сходных обстоятельствах, и предмет слухов в сходной степени затрагивал бы их. Нет никаких указаний на то, что единственным условием широкого распространения слухов служит идентичный диссонанс, возникший у большого числа людей. Несомненно, существуют другие факторы, заставляющие слухи широко распространяться, например, Чувство неопределенности относительно исхода какой-то ситуации, в которой одновременно находится большое количество людей. Наша цель состоит в том, чтобы продемонстрировать, что существование однородного диссонанса – одно из условий возникновения широко распространяющихся слухов, и что когда слухи распространяются в качестве попытки уменьшить диссонанс, то можно прогнозировать их характер и содержание. Давайте остановимся на этом более подробно. Представьте, что большая группа людей получила некую информацию, достоверность которой неоспорима. Эта информация создает диссонанс с убеждением существующему данной группы людей. Если это убеждение легко изменить, диссонанс будет устранен именно таким способом. Если же по какой-то причине это убеждение укоренилось в сознании людей, существуют два других способа снижения диссонанса. Люди могут попытаться изменить когнитивные элементы, соответствующие этой информации В сущности, отрицая ее достоверность Или приобрести дополнительные когнитивные элементы, консонантные рассматриваемому убеждению Разумеется, что любая попытка уменьшить диссонанс, предпринятая в одном из этих направлений При обсуждении с другими людьми, испытывающими такой же диссонанс, встретит социальную поддержку Социальная поддержка сформирует новые когнитивные элементы, консонантные с существующим убеждением, что уменьшит диссонанс. Содержание этих когнитивных элементов, легко передающиеся от одного человека к другому, может принять вид массовых слухов. Отрицание действительности Иногда большая группа людей придерживается определенного мнения, даже если в течение долгого времени сталкивается с систематическими свидетельствами его ложности. Диапазон масштабов для таких случаев широк, начиная от незначительных и кратковременных, и заканчивая такими, которые можно назвать массовыми заблуждениями. Например, многие читатели наверняка знакомы с ситуацией, когда компания планирует пикник в воскресенье, невзирая на то, что синоптики обещают в этот день дождь, и все уверяют друг друга в том, что прогнозы часто не оправдываются. Они даже могут отправиться на пикник, надеясь, что дождь не пойдет, хотя облака собираются. Эта вера, противоречащая фактам действительности, может поддерживаться до тех пор, пока дождь не пойдет. То же самое можно сказать об ученых, поддерживающих друг друга, и теории, которые опровергаются все большим и большим количеством данных. Я специально привожу столь прозаические примеры, чтобы подчеркнуть, что мы обсуждаем явления, свойственные людям с нормальным контактом с реальностью. Вклад реальности в систему знаний таких людей очень существенен, на нее оказывает давление, приводящее ее в соответствие с реальностью. Таким людям, в принципе, тяжело придерживаться мнений и суждений, противоречащих реальности. Каким же образом для таких людей возможно ее отрицание? Представьте себе человека, у которого есть некоторые знания или убеждения с одной стороны, очень важное для него, а с другой стороны, обладающее очень высоким сопротивлением к изменению. Это может быть система взглядов, очень глубоко проникающая в его жизнь и консонантное такому количеству когнитивных элементов, что ее смена вызовет огромный диссонанс. Или это может быть система когнитивных элементов, соответствующих очень важному поступку, совершенному человеком, или его деятельности, в которую он настолько себя вложил, что теперь изменить ее практически невозможно. Вообразите далее, что произошло некое событие, повлиявшее на этого человека и создавшее диссонанс с существующими знаниями. Если все попытки уменьшить диссонанс, приобретая новые когнитивные элементы, консонантные с первоначальным знанием, не приносят результата, следует ожидать, что человек попытается отрицать достоверность произошедшего события, повлекшего возникновение диссонанса. Однако это очень трудно сделать, если реальность убедительна и напрямую воздействует на индивида. К примеру, если человек шел под дождем и промок, ему будет очень трудно убедить себя, что это не так. Для большинства из нас факты реальности крайне убедительны. Попытки снизить существующий диссонанс приведут человека к обсуждению истинности произошедшего события с другими людьми. Если человек, идущий под дождем, примется отрицать, что идет дождь, допустим, что знание о дожде вызывает у него очень сильный диссонанс, Он может сказать своему спутнику, что это не дождь, а, скорее всего, ветер стряхивает с деревьев капли прошлого дождя. Его спутник, будучи восприимчивым к действительности, вероятно, не согласится с этим. Однако же, если он сам испытывает диссонанс в связи с фактом дождя, он тоже постарается поверить в предположение своего компаньона». Только в том случае, когда достаточно большое число общающихся между собой людей испытывает идентичный диссонанс, который не может быть снят более простыми способами, станет возможным поддерживать веру в то, что дождя нет. Если все так думают, возможно, его и на самом деле нет. Феномены массового обращения в веру Без сомнения, для читателя уже очевидно, как и почему феномены обращения в свою веру могут рассматриваться в качестве проявлений стремления уменьшить диссонанс. В сущности, нет большой разницы между массовым обращением в веру и единичными примерами влияния одного человека на другого. Если такие попытки влияния или обращения в веру успешны, Новообращенные сторонники вероучения увеличивают консонанс, таким образом уменьшая диссонанс между знаниями человека и существующим вероучением. Нам осталось только выяснить, как проявляется существование диссонанса и стремление его уменьшить в ситуации массового обращения в веру. Представьте себе, что множество объединенных каким-то образом людей придерживаются системы взглядов, которая по той или иной причине очень важна для них и очень устойчива к изменениям. Допустим, далее что? Произошло некое событие или стала известна информация, создающая сильный диссонанс с этой системой убеждений. Диссонанс не настолько мощный, чтобы разрушить эту систему, но достаточный для того, чтобы ее дискредитировать. Предположим, что информация, породившая диссонанс, то по природе своей неопровержима, и отрицать ее достоверность невозможно. Таким образом, мы говорим о существовании очень сильного диссонанса между двумя кластерами когнитивных элементов, каждый из которых устойчив к изменениям. Это значит, что существующий диссонанс не может быть уменьшен путем изменения когнитивных элементов, находящихся в диссонантных отношениях. Единственный возможный путь снижения диссонанса заключается в введении дополнительных когнитивных элементов, консонантных существующей системе взглядов. Можно ожидать, что люди в попытке получить новые когнитивные элементы, консонантные с их воззрениями, обратятся к тем, кто испытывает диссонанс того же рода. Новые элементы могут представлять собой объяснение причин породившего диссонанс события, новые подтверждение правоты своей точки зрения и тому подобное. Мы уже убедились, что в случае, если человек общается с людьми, переживающими сходный диссонанс, он, скорее всего, получит поддержку. Если же ему не повезет, и он не получит поддержки, то его система убеждений может поколебаться. Но если он будет окружен единомышленниками, то диссонанс в какой-то мере уменьшится, и вера будет восстановлена. Если возникший диссонанс очень велик, процедур, подобных рассмотрен выше, будет недостаточно для его сколько-нибудь существенного снижения. Изобретательность человека в рационализации, объяснений приведении новых свидетельств своей веры и тому подобное, хотя и велика, но все же не безгранична. Диссонанс между системой взглядов и очевидными событиями, хотя и снижается с введением новых консонантных элементов, но не устраняется полностью. Как же могут быть введены новые когнитивные элементы, консонантные этой системе взглядов и даже снижающие диссонанс? Единственный путь – убеждать все большее число людей в истинности своей веры, окружая себя новообращенными. И если кому-то удастся убедить весь мир в истинности того, во что он верит, диссонанс, без сомнения, будет сведен к нулю. Последующие две главы будут посвящены обзору эмпирических данных относительно роли, которую играют процессы влияния и социальная поддержка возникновения и уменьшений когнитивного диссонанса.